Арон Демский Боуден. Жестокое оружие. Создав их, чтобы оберегать человечество, мы породили легион нелюдей. Единственная задача которых защищать то, чего они больше не понимают. Свой долг они выполняют с честью. Проклятия несут с достоинством. Но пусть никогда не будет забыто то, что мы сотворили с лучшими сынами Калибана. Империум в своем бесконечном тщеславии породил не воинов с горячими человеческими душами, но ангелов с холодными сердцами. Ни одна настолько измененная душа не сможет вернуть себе утраченное. Нельзя владеть оружием столь жестоким и не поплатиться за это. Лютеровские поправки к изречениям. Глава первая. Жестокое оружие. 1. Зверь в его снах никогда не умирает. Он видит, как существо крадется среди деревьев, распластав гибкое тело по земле. Его движения отвратительно плавные, будто в нем вовсе нет костей. Уши прижаты к голове. Когтистые лапы бесшумно ступают по глубокому снегу. Существо ведет охоту, напряженную и бесстрастную. В его пустых кошачьих глазах мерцает равнодушный голод. Мальчик стреляет и промахивается. Треск выстрела разрывает холодный воздух, и зверь, легкий как призрак, извивается на снегу и рычит на врага. Подрагивающие черные иглы поднимаются из плотного белого меха на спине и шее. Инстинктивная защитная реакция. Зверь угрожающе бьет хвостом, сворачивая и распрямляя его в такт ударом сердца мальчика. На мгновение он видит то, о чем говорили другие, и что он сам считал выдумкой стареющих воинов, чтобы придать налет поэтичности ветхим историям. Тем не менее в черных глазах зверя есть нечто большее, чем банальное желание выжить. В них светятся понимание, примитивный и злой разум, несмотря на дикую простоту. Этот краткий миг кончается, когда зверь дает выход своей ярости. И нечто среднее между раскатистым рыком льва и хриплым ревом медведя разносится в холодном воздухе. Мальчик стреляет снова. Эхо еще трех выстрелов летит по лесу, стряхивая снежные шапки светок. Трясущиеся пальцы пытаются перезарядить примитивный пистолет, но тяжесть зверя уже обрушивается ему на грудь, сбивает с ног и швыряет на промерзшую землю. Ударившись о нее, мальчик чувствует, что мощные патроны вываливаются из ладони и падают в снег. Туша, взгромоздившаяся ему на спину, лишает сил и не дает вздохнуть. То немногое количество воздуха, которая удается втянуть в себя сдавленным легким, отравлено зловонным дыханием твари. Он чувствует его на затылке. Жаркая, влажное смердящая, как разлагающаяся опухоль. Чем бы ни было это существо, оно гниет изнутри. Из разинутой пасти на голую шею мальчика стекают липкие струйки слюны. Корсвейн! Через плечо бьет тварь пистолетом по черепу. Слышен приглушенный треск проломленной кости. Существо визжит, почти покошащий. Зверь отпрыгивает назад, а мальчик барахтается в снегу. Поднимается на ноги и, спотыкаясь, бежит. Сталь со свистом выходит из ножа. Меч, длиной почти с ребенка, который сжимают две дрожащие ладони. Когда тварь подкрадывается ближе, он видит, что злобный голод в ее глазах сменился беспощадной осторожностью. Теперь она боится его, или по меньшей мере делает вид. Снежные хлопья падают на клинок и застывают на стали, украшая ее ледяными бриллиантами. «Ну, давай же!» — шепотом выдыхает мальчик. «Давай!» Зверь прыгает, обрушиваясь ему на грудь с такой силой будто его легнул жеребец, и мальчик снова падает. На этот раз меч выскальзывает из его руки и втыкается в снег, как могильный крест. Тупая боль в груди и странное похрустывание, словно легкие набиты сухими листьями. Он знает, что сломаны ребра, но боли почти не чувствует. Мальчик напрягается под тяжестью зверя. Его юные мускулы каменеют, и он пытается пробраться сквозь плотный мех. Спинные иглы колют его пальцы и тыльную сторону ладони. На конце каждой капля прозрачного жгучего яда, а трава попадает в кровь, и его руки начинают дрожать. Он кашляет, и изо рта льется горький поток дымящейся желчи. Рвотная масса шипит в снегу, разъедая его. Мальчик даже не замечает ни того, что руки бессильно соскальзывают с шеи существа, ни свои пальцы, скрючившиеся, как у подагрика. Пару мгновений спустя все его тело корчится в судорогах. Теперь яд распространился повсюду. Вместо крика губы лишь беззвучно шевелятся. Мир вокруг медленно бледнеет и меркнет. Он чувствует, как его куда-то тащит и как снег скрипит под тяжестью тела. Но до сознания начинают доходить другие, настоящие звуки. Жужжание вентилятора, воздухоочистители, шаги на верхней палубе, вездесущий гул работающих двигателей. Наконец он открывает глаза. Так повторяется всякий раз, когда он спит. Зверь в его снах никогда не умирает.